Чайный куст растет только в совершенно определенных, ограниченных и сравнительно небольших по площади чайных пятнах. Некоторым исключением является Китай, где чай растет на довольно большой территории. Но ну и здесь он локализуется в основном в двух местах. В западной группе районов с 25 по 31 градус северной широты, примыкающих к границе Тибетом и в восточной группе районов с 27 по 32 градус северной широты, примыкающих к морю. Ныне чай возделывается в промышленных масштабах более чем в 30 странах мира. Кроме того, он произрастает в небольших количествах как экспериментальные растения еще по крайней мере в 10 странах. В литературе Имеется указание, что чайный куст растет в Югославии, Южной Англии, Португалии, на юге Швейцарии и в юго-западной Франции, то есть в нечаянных, на наш взгляд, странах. Но основными чаепроизводящими странами мира по-прежнему остаются страны Азии, индия Китай, Шри-Ланка, Индонезия, Пакистан, Япония, Малайзия, Бирма, Таиланд, Вьетнам, Иран. В Европе основной и пока единственный производитель чая – Советский Союз, имеющий плантации чая и в своей азиатской части. В Африке выращиванием и производством чая занимаются в Кении, Судане, Уганде, Танзании, Малави, Зимбабве, Замбии, Мозамбике, Камеруне, Руанде, бурунди Мали, Юар, а также на острове Маврики и Азорских островах. В Южной Америке чай выращивают в Бразилии, Аргентине, Перу и в незначительных количествах в Чили, Колумбии, Боливии, а в Центральной Америке – в Мексике и Гватемале. Наконец, плантации чая можно встретить теперь в Северной Австралии, Квинсленд, в Папуа-Новой Гвинеи и на островах Фиджи. Однако, лишь весьма немногие из перечисленных чайных районов не более 5 пользуются всемирной известностью как районы, дающие отборные чаи высшего класса. Это крайне небольшие по территории точечки внутри чаепроизводящих пятен. Как правило, они представляют собой высокогорные плантации, расположенные выше 1500-1800 метров над уровнем моря. В Китае это Юньнань и Фудзянь, В Японии – Уджи, префектура Киото, в Индии – Дарджелинг, западная Бенгалия, Нилгирис, штат Мадрас и отчасти Казиранга, верхняя сам, в Шри-Ланке – высокогорные плантации в южной части.